Глава 50. Ключ. Старик повернулся к ним ухом. Он нервно дернулся, и потревоженные движением металлические цепи зазвенели. Джан Чинлин украдкой потянул за рукав Джо Цзышу и спросил, не веря своим глазам. Шифу эти цепи пропустили насквозь. Ш -ш -ш Джо Цзышу окинул мрачным взглядом сидящего человека и убедился в отсутствии кандалов. Цепи пронизали тело, пробив лопатки и колени. Плоть вокруг ран сгнила, обнажая кости. Выживание в поднобном состоянии само по себе являлось подлинным чудом. В темном помещении стояла невыносимая вонь испражнений. Давно потерявшая цвет одежда старика превратилась в полустлевшие лохмотья, которые непристойно обнажали сморщенное тело. Зрелище производило поистине гнетущее впечатление. Прикованный узник открыл рот, и натужно, будто ему давно не приходилось разговаривать, медленно и невнятно просипел. Кто вы? Где лунсяо Сяо? Лунсяо, тот парализованный колека, который передвигался в самоходной коляске, он мертв. Кем он тебе приходился? Услышав слова Ебаи, старик надолго уставился пустым взглядом куда-то вдаль. Вдруг он широко открыл рот и затрясся, будто бы выскремнием, но странно беззвучном смехе. Затем уголки его глаз увлажнились, пара мутных капель скользнула по щекам и сорвалась с подбородка. Слезы исчезли, и он снова засмеялся, словно безумец. Ебай не обращал внимания на эту жутковатую смену настроений. Присел на корточки, чтобы осмотреть железные цепи. Поразмыслив, Ебай протянул руку Джолдзышу. «Отдолжи свой меч!» Джолдзишу догадался, что тот собирается перерезать цепи. Поэтому достал бои и протянул рукояткой вперед. Взяв меч, Ебай ударил по металлу. Раздался громкий ляск стали, но звено осталось невредимым. Не осталось даже зарубки. Лезвие меча же после удара продолжало сильно дрожать. Сердце Джолдзишу от этого зрелища затрепетало с ним в такт. «Не нужно, не трать силы впустую, это бесполезно», – внезапно заговорил старик. «За какой ужасный поступок этот паралитик так сильно тебя возненавидел?» – спросил Ебай. Старик не спешил отвечать, но в конце концов тяжело вздохнул и произнес. «Я единственный ужасный поступок, что я совершил, вырастил такого сына, как он». Присутствующие обменялись удивленными взглядами. Теперь стало понятно, почему Лун Сяо впал в ярость, когда Ебай сказал ему, «Видать, ты родной сын Лун Цюэ!» Старым обжоры руководствовало божественное провидение не иначе. Хоть и случайно, но он оказался прав насчет столь невообразимой родственной связи. Ваньки нарушил воцарившую тишину. «Когда вы говорите Лун Сяо, Сяо – это ведь не сыновей!» «От сынов непочтительности?» Подозревая, что Ваньки надавил на больное место, Джоу Цзышу ощутимо ткнул на локтем. Не осмелившись уклониться, Ваньки Син потер от сильного удара место и округленными от обиды глазами посмотрел на Джоу Цзышу. Старик издал хриплый звук, похожий на смех. «Должно быть, карма настигла меня за грехи, совершенные в прошлой жизни». Старик протянул морщинистую руку к спинке кровати, пытаясь опереться. Постепенно его речь становилась более четкой. «Раньше тут находились наши с юй покой. Здесь и родился этот маленький зверь. Подумать только, мы оба, муж и жена, умрем по его вине. Эх, если это не судьба, то что?» ваша достопочтимая супруга?» осторожно переспросил Джоу Лицо старика было настолько испрещрено морщинами, что в их сетке невозможно было рассмотреть, красиво оно или нет, радостно или печально. Но при упоминании имени Юй-Джуй оно, казалось, расслабилось. Одинокая слеза застыла в глубокой складке у рта, мерцая в тусклом свете. Да, она скончалась из-за родов, «Я построил поместье марионеток после того, как потерял ее, отпустил всех слуг». Не только Ебай обладал чудесной проницательностью. Джан Чинлин Лин потрясенно смотрел на Вэнь Сина. Правдивость его догадки о потере важного, единственного в жизни человека показалась мальчику особенно невероятной. «Я обещал Юджуй достойно воспитать этого маленького зверя, но он родился калекой». Не способным стоять на ногах, поэтому я научил ему всему, что знал. Надеюсь, что благодаря этим знаниям он сможет позаботиться о себе. — Ха! — Если так, почему он заточил тебя здесь? — спросил Ебай. Старик задрожал всем телом. После долгого молчания он, наконец, пробормотал. — Из-за руководства, иньян. Все, кроме непонимающего Джан Ченлина, враз раз и пристально возрились на старика. Жолдзышу первым нарушил тишину. Это руководство иньян, которое принадлежало госпоже Жун. Старик кивнул и глухо пробормотал. На костях вырастает новая плоть. Мертвые оживают, когда инь и ян меняются местами. В мире не существовало болезни, которые не могли бы излечить секреты священной реликвии Долины Целителей. Даже Зеленая Лиса искала книгу, надеясь избавиться от уродливого шрама и вернуть красоту. Но кто бы не желал обладать древним фолиантом больше, чем чистолюбивый и амбициозный человек, парализованный с рождения. Разве руководство Ин-Ян вместе с книгами «Меч», Феншане и «Мантры Люхэ» не запечатано кристальной броней? «Или ваш сын думал, что вы владеете всеми фрагментами?» – уточнил Джо Дзышу. «Всеми фрагментами?» – старик усмехнулся и покачал головой. «Вы заблуждаетесь. Я создатель кристальной брони, но это лишь замок. Даже если бы у меня были пять фрагментов брони, они бесполезны сами по себе. Чтоб... Чтобы получить запечатанные сокровища, нужен ключ». «И у тебя есть этот ключ?» — спросил Ебай, приподняв брови. «У меня его нет», — деревянным голосом проговорил старик. Ебай не собирался останавливаться. «Если у тебя его нет, то у кого же он?» Старик с горечью рассмеялся. «Конечно, вы мне не верите. Он тоже не верил». Джоу Дзишу в задумчивости смотрел на искалеченного узника, а затем снова прервал всеобщее молчание вопросом. «Старший Лун, вы ведь знаете, кто владеет ключом, не правда ли?» Старик повернул голову на звук голоса Джоу Дзишу, словно он видел его и кивнул. «Вы правы, я знаю, но я дал клятву не рассказывать эту тайну никому и никогда. Лун поэтом поэтому Лун сяо сошел с ума». Ебай прищурился и продолжил почти угрожающим тоном. «Это также означает, что ты был свидетелем событий, произошедших между Жун Цюанем и другими 30 лет назад, так ведь?» Старик молча кивнул, но прежде чем Ебай успел задать следующий вопрос, произнес. «Я не могу вам рассказать. Жун Цюань и его жена — благодетели, спасшие мне жизнь. Я пообещал госпоже Жун хранить тайну» поэтому не могу об этом говорить. — Ты не в том положении, чтобы решать, — ледяным тоном отрезал Ебай. Старик расхохотался. С большим трудом он схватился за ногу, нащупал пронзенной цепью изуродованное колено и приподнял его на всеобщее обозрение. Продолжая смеяться, он спросил, — Что хуже этого вы можете сделать? Лунсяо, маленький зверь, три года держал меня в плену. «Что хуже этого вы можете придумать?» Старик, которому каждый вздох давался с видимым усилием, устало прислонился к спинке кровати. Его губы скривились в слабой насмешливой ухмылке. Глядя на него, Джоу Дышу пришло в голову изречение Фань Куая. «Я не боюсь даже смерти. Зачем мне отказываться от простой чаши вина?» Он раздумывал о том, что за человек был Лун Тюэ. Потрясающе талантливый, из-за потери любимой жены он построил загадочные и полный опасности поместье марионеток, в котором скрылся от мира. Связанный давней клятвой, он не открыл секрета даже собственному сыну, из-за чего пережил три года ада на земле. джоу подумал, что во всем ху никто не заслуживает права называться благородным героем более, чем этот умирающий человек перед ним. Вдруг он ощутил, что рука Венкисина до того, покоившаяся на его талии, сильно напряглась, будто тот хотел пережаться всем телом. Джоудзишу недовольно нахмурился, обернулся и обнаружил, что Венкисин не сводит глаз с Лунцуэ. От его обычной улыбки не осталось и следа, и Джоу заметил, как в темных глазах на миг промелькнул влажный блеск. — Эй, древнее чудовище! — крикнул Ваньки -син. Раз он не хочет рассказывать, оставь его в покое! Перестань доставать людей! Ебай проигнорировал его, схватил Лунцуэ за руку. Он жестко отчеканил. Я знать не хочу ни о кристальной броне, ни о ключе, ни о чем-то подобном. Единственное, что меня интересует, правда о том, как умерли Жон Цуань и его жена». На тыльной стороне ладони Ебаи вздулись вены. Так сильно он сжимал чужую руку. Лицо Лун стральдальчески исказилось от боли. Но он не уступал. «Я не...» Вань подтянул Джан Ченлина и знаком велел ему поддержать Джоу а сам отстранился. По непонятной причине, он был разгневан. Старый урод, да заткнешься ты когда-нибудь! крикнул он со злостью и без предупреждения атаковал в спину. Джан Чинлин с отвисшей челюстью наблюдал за головокружительным вихрем схватки бенкисина и Ебаи. Он совершенно не понимал, что могло бы послужить причиной внезапной ссоры прежних товарищей по оружию. Беспорядок они наводили немалый, круша все, что попадалось на пути. Схлестнувшись в очередной особо яростной атаке, они выплеснули столько энергии, что стены темницы заходили ходуном, как от землетрясения. Ванькисин явно вышел из себя. Каждый его удар был злее и не предыдущего. «Твою мать, да ты с ума сошел!» — яростно прорычал Ебай. Венкисин насмешливо отозвался. Ты урод, поэтому я хочу надрать тебе задницу. Какие-то проблемы? Джан Чинлин привык обращаться за разъяснением каждый раз, когда сталкивался с чем-то непонятным. Шифу! Джо Джишу проигнорировал обращение, целиком погруженный в собственные мысли, пытаясь найти подтверждение своим догадкам. Внезапно его осенила идея. Он оттолкнул Джан Чинлина, подошел к лонцуэ и присел рядом. Ты ранен? Спросил старик, прислушиваясь к дыханию Джо Джишу стараниями вашего сына. — Легко оделся, — хрипло рассмеялся старик. — По сравнению со мной ты в полном порядке. джол Цзышу не ответил, начав внимательно изучать цепи на теле узника. В принципе к действия механизмов ловушек он разбирался слабо, но в вопросах пыточных устройств бывший лидер Танчуана был экспертом. Тем не менее, даже после пристального осмотра он не мог определить сплав металла. Спустя несколько минут Джоу Цзишу сдался и обратился к Лун Цуэ. «Я не могу придумать, как избавить вас от цепей. Теперь, когда ваш сын мертв, что с вами будет?» Лун Цуэ задумчиво ответил. «Полагаю, пришла моя пора. Я должен был умереть давным-давно. Луну Лун Сяо не позволял. Теперь никто не помешает. Больше всего я сожалею» о том, что не мог поступить правильно с сыном Юй-Жуй, полюбить его. Я знаю, он и мой сын тоже, но я не мог простить его. Мне всегда казалось, он повинен в ее смерти. Если бы если бы за эти годы я смог хоть немного смягчить сердце и стать хоть наполовину лучшим отцом, он не вырос бы таким жестоким. Джоу чувствовал истинное озвучивание мысли и не мог найти слова утешения. В конце концов, он предпочел откровенность. «Ваша правда». Между тем, Ебай и Ванкисин буквально снесли крышу. Они продолжили борьбу снаружи, и ранее темную комнату залил солнечный свет. Лунце кожей чувствовал тепло, протянул дрожащую руку вверх, словно хотел дотронуться до солнца, и с облегчением вздохнул. Джоу собрался было что-то сказать, когда снаружи раздался бешеный рев Ебаи. Мелкий сопляк, перестань совать свой нос, в чужие дела! Лунцуэ, я должен знать, что случилось с Джон Сюанем. Во что бы то ни стало, он был моим учеником! Застыли все. Джоу Дзышу с открытым ртом, Лунцуэ с поднятой рукой, Кисин занесенный для удара ногой. Оставаясь в этом забавном положении, Венкисин со странным выражением лица смотрел на Ебай. В самом деле Жунсуань и Лунцуэ были ровесниками, а Ебай только что признался, что являлся шифу Джунсуани. Неужели старый монстр живет так же долго, как легендарные тысячелетние черепахи? Ебай напоследок наградил Венкисина испеляющим взглядом, после чего резко развернулся и вернулся в комнату. Он встал возле Лунцуэ и натянуто проговорил, глядя сверху вниз. «Жунцуань покинул гору, украв у меня древние свитки мантры Люхе, и больше не вернулся. Сегодня из-за его наследия центральные равнины погрузились в смятение, и в Улине распространили знаки чести. Разве я не заслуживаю знать правду о том, что произошло 30 лет назад?» «Вы Е... Е...» – ошеломленно начал Лунцуэ. «Да...» Я ебаю. Лунце глубоко вздохнул и покачал головой. Я не думал, что почти мы старше до сих пор жив. Сцена была довольно дикой, седовласый дряхлый старец, называл молодого человека старшим. Зышу поразмыслил и вмешался с вопросом. В одной из ловушек по месте марионеток я наткнулся на пару особенных механических кукол мужчину и женщину. В отличие от остальных марионеток, сделанных по одному шаблону, лысых и безликих, эти двое были выполнены с особым мастерством и вниманием к деталям. Они выглядели как живые, старший Лун. Вы создали их по подобию вас и вашей жены? Или по подобию Жунцуани и его супруги? Лунцуэ закрыл глаза. После долгой паузы он, наконец, ответил. Жунсуань и его жена!» «Что ж», – тихо сказал Жоу Зышу, – В итоге они разможили друг другу головы. Руки Лун Цуэ мелко задрожали. «Это правда, что из-за ошибочной практики конфу фу Жун настигло искажение Ци?» Продолжил Ебай. Лун Цуэ кивнул и подтвердил. «Правда, он впал в безумие перед смертью госпожи Жун. На самом деле, госпожа Жун, она погибла от его руки».